Глава 41. Олег. Ба, разговор есть. Какой? спрашивает, беря в руку пульта телевизора и убавляя громкость дневного шоу. Воспользовавшись тем, что родители уехали по делам в соседнее село, решаю выяснить у бабушки все, что возможно. Сажусь на диван и, подавшись вперед, опираюсь локтями в колени. Сразу говорю, в город я не перееду, предупреждает безапелляционно. Я там сразу помру, да я не об этом. О чем тогда? Дом на Полинка уже переписан. Да ба, при тут дом? Я спросить, кое о чем хотел. О чем? Прочистив горло, трунующие виски. Помнишь, у тебя давно женщина одна работала, по хозяйству помогала, когда родители в городе еще жили. Какая женщина? У меня их несколько работало. С темной косой. Надежда. Бабка задумывается, откинувшись на спинку мягкого кресла, поднимает глаза к потолку. Катерина! Катерину помню. Надежда, она летом приходила, когда я у тебя на каникулах был. Эй, помню. Да, помнишь, девочка с ней всегда была, дочка Саша. А, -а, а, темненькая, с глазищами огромными. Да, она. Едва не срываюсь с места, чтобы бабулю расцеловать, но замираю, опасаюсь оборвать ниточку воспоминаний. Помню, ага, хорошая женщина, трудолюбивая, ответственная. Начинает говорить. «Ни одной травинки на грядке не оставит. Ни одной соринки на тропинке. А девчонка у нее до чего славная была. Чистенькая вся, улыбчивая. Так и есть, ба. Она такая. Ничего не изменилось. Адрес их знаешь?» «Адрес?» Переспрашивает удивленно. «Да откуда? Надя ведь за лесоруба какого-то замуж вышла. Они уехали». «Куда?» Пожимая плечами, бабушка разводит руки в стороны. «В какую деревню уехали, ба? Телефон ее есть?» Не вижу в ее глазах даже попытки вспомнить. Не знает. «И я не помню. Не помню, бля!» Знаю, что Сашка название мне говорила? А какое?» «Убей, не помню!» «Дурацкое какое-то. Смешное. А какое именно? Не могу вспомнить. Корчагина, Курагина, Кочеткова, Кретельникова. Вчера в Кочетково ездил». 400 километров от города. Нет там никаких Загорских и не было никогда. А фамилия у них была? «Не помню», — мотает головой. «Даже не спрашивай». «Загорские?» «Да, кажется. Блять». «А если мать Сашина после замужества фамилию свою поменяла, а дочки нет?» «Может, их теперь все по фамилии отчима знают?» Растирая лоб ладонью, тяжело вздыхаю». «Просто гребаный пиздец». «У меня на работе заказ горит». Рус и Глеб матерятся, думаю, что я в загул ушел, А я тупо бегаю и ищу Сашку. Два дня ушло на то, чтобы проверить, не уезжала ли она из города автобусом или поездом. Билет не покупала. Значит, либо у родственников, с которыми из деревни тогда ее привезли, либо попутчиком уехала. Где ее искать, понятия не имею. Из вариантов прошерстить все 1488 населенных пунктов области, из которых больше 300 начинаются на букву «К», и осаждать главной офис, он медикал, на предмет ее прописки. И хотя мне сказали, что не уволилась она, а отпуск взяла, эти две недели ровно на жопе сидеть не буду. И фамилию мужа Надежды ты, конечно, не знаешь. Откуда? Пройдя пятерни по волосам, поднимаюсь на ноги и подхожу к бабушке, чтобы поцеловать морщинистую щеку Олежка хватает за рукав. Ты зачем ищешь их? Застываю на полусогнутых ногах, вскинув взгляд, в прозрачные глаза смотрю. Надо, ба, надо. Зачем надо? Девчонку я ищешь? Паузу держу, оставляя за собой право не отвечать. О, Олежа, да играешься. Лучше бы жену свою обхаживал. Спасибо за совет, бабуль, но я уже мальчик большой, сам разберусь. Ага, ты разберешься. Уйдет от тебя, Ирка, и правнуков не увижу. «Ладно, поехал я. Дела бы». Э, «Дела, дела. Деловые все». Расцеловав ее в обе щеки, дожидаюсь, когда возвращаются родители и сваливаю обратно в город. Почти пачку сигарет по дороге скуриваю. Голова трещит, глаза слипаются от усталости. Привычное уже чувство тревоги за горло держит. Телефон непривычно молчит. С утра были звонки по работе и больше ничего. Будто в раз все обо мне забыли. Даже Ира, обещавшая на развод и раздел имущества подать, не отписалась и не отзвонилась. До сенной квартиры к ночи добираюсь. У Балтовую продавщицу в магазине у дома бутылку вискаря продать. Закуски немного покупаю. Сигарет. Пью в тишине и темноте. Полной грудью только никотином дышу. Ругаю ее, Себя. Иногда вслух. Снова курю. Потом вырубаюсь в одежде на диване. Просыпаюсь от звонка лебедя. Орёт про сроки что-то, материт меня, про проблемы с серверами рассказывает. А мне так хреново, что сдохнуть охота. Скидываю, не дослушав, и телефон врубаю. Закрываю глаза и лежу, копаюсь в мыслях безрадостных. Пробивающиеся сквозь густое похмелье вспышки ярости, глушу усилием воли. Не понимаю ее дурочку. Какой-то детский максимализм в действии. Неужели сложно было позвонить и предупредить, что на две недели к родителям едет? Дескать, временно подумать нужно. Приеду, поговорим. Фу. Мучаюсь головной болью еще с полчаса и поднимаюсь. Пронимаю души, пока варится кофе, вбиваю в навигатор еще одну деревню. 300 километров, и по пути еще в две заехать можно. Но перед этим еще раз в главной офис наведаюсь. Взломаю нахуй базу, если адрес не скажут. Нет адреса. Орут мне через час в отделе кадров. Нету. Адрес фактического проживания указан. Копию паспорта мне просто покажите и все. Ару в ответ, травя сотрудников своим выхлопом. А больше вам ничего не показать. Со второго этажа спускается какая-то особо злобная тетка. Едва в лицо мне не вцепляется, когда я адрес Сашки просить начинаю. Я полицию сейчас вызову, маньяк! Меняю тактику и включаю природное обаяние на максимум. Деньги предлагать начинаю, подарки. Тетка та еще больше злится. Угрожать начинает. Сваливаю не салон хлебавший, заправляю полный бак бензина и еду в очередную деревню. По пути жратвой из фастфуда закидываюсь и бутулированной водой запиваю. В этот раз уходит часов шесть, а результата снова ноль. Выезжаю на трассу, останавливаюсь на обочине и, положив голову на сложные на руле руки, закрываю глаза и пытаюсь залезть в самую глубину своего сознания. Она же говорила, как деревня называется. Всего один раз, но говорила. Но я тогда с жесткого будуна был, свое-то имя через час помнил. Блять, блять! Подняв голову, слежу за снующими по трассе туда-сюда машинами. Может, действительно дать Сашке эти две недели? Тяжело я, не спорю. Она же сразу параллель между мной и своим биологическим отцом провела и выводы сделала. А я, долбоящер, должен был заранее об этом подумать. Должен же был понимать, как ранит ее моя неприглядная правда.